ฟั н ซองฟันซองฟันซองฟันซองเบนอาร н ович ช п о ป п о д з е м л ё น Памяти Блейка Снайдера, который спас не только кошку, но еще писателя, ипотеку и карьеру. И я бы спросил их от страха немых, что мудрость всех ваших книг, что дерзкий резец вольным рамрудать живой человеческий лик, пред зверем, что дремлет в недрах земли. И ждет, когда мы придем, поднимем на свет в огне закалим и новую жизнь вдохнем. Александр Андерсон. Паровоз. Воскресение. Глава первая. т а ф н о л парк. Еще летом я совершил ужасную ошибку. Рассказал маме, чем зарабатываю на жизнь. Я имею в виду не службу в полиции. Мама о ней прекрасно знает и бы своими глазами видела, как мне торжественно выдали диплом в Хэндоне. Нет, я поведал ей, что работаю в особом подразделении столичной полиции, которое расследует сверхестественные ъ преступления. Мама тут же окрестила мою деятельность цитата охотой на ведьм. И это было хорошо, поскольку она, как многие уроженцы Западной Африки, считает охоту на ведьм профессией гораздо более престижной, чем служба в полиции. И вот в порыве внезапной гордости за сына она принялась расписывать его, то есть мои трудовые подвиги всем друзьям и родичам. А это, насколько мне известно, минимум двадцать процентов с ь р о л и о н с к о й диаспоры, проживающей ныне в Соединенном Королевстве, включая Альфреда Камару, маминого соседа и, соответственно, его тринадцатилетнюю дочь Эбигейл. В последнее воскресенье перед Рождеством эта самая Эбигейл решила, что я просто должен взглянуть на привидение, которое она, якобы, обнаружила. И так допекла мою маму. что та в конце концов не выдержала, позвонила мне на мобильный и попросила приехать. Это не слишком радовало, ибо воскресенье один из немногих дней, когда не надо с утра тренироваться в тире. Я как раз планировал до упора валяться в кровати, а потом отправиться в паб смотреть футбол. Ну и где твое привидение с порога спросил я. А чего это вас двое? удивилась Эбби Гейл. Худенькая и невысокая она, будучи плодом смешанного брака, обладала не слишком темной кожей, которая к зиме вдобавок слегка пожелтела. Это Лесли Мэй. Мы работаем вместе, пояснил я. э б и Гейл перевела взгляд на Лесли и недоверчиво сощурилась. А почему ты в маске? – спросила она. Потому что у меня лицо отвалилось, – ответила Лесли. э б и Гейл пару секунд размышляла, стоит ли верить, потом кивнула. Окей. Так где оно? – спросил я. Не оно, а он, – поправила Эбби Гейл. Призрак. Там в школе. Тогда пошли. Прямо сейчас? Ты чего, холодно же? Мы в курсе, – сказал я. Был один из тех унылых и мрачных зимних дней, когда ледяной ветер со злобным упорством забирается вам под одежду. Так идем или нет? Она уставилась на меня, как смотрят подростки-бунтари на родителей и учителей. Но в отличие от упомянутых я не собирался заставлять ее что-то делать, а хотел просто поехать домой смотреть футбол. Как хочешь, сказал я и развернулся, делая вид, что ухожу. Погоди, буркнула она. Сейчас выйду. Я повернулся обратно к двери, и э б и Гейл ее захлопнула у меня перед носом. А войти не предложила, заметила Лесли. Если хозяева не предлагают зайти в дом, заполняется одна клеточка на эдакой карточке бинго, которую каждый коп держит в голове. Там много подозрительных клеточек вроде глупой буйной собаки, которая помешала вовремя открыть дверь или исходу представленного идеального алиби. Заполните их все и выиграете экскурсию в полицейский участок за к а з ё н н ы й счёт. Сейчас утро воскресенья, напомнил я. Папа у неё не б о с ь еще дрыхнет. Решив подождать внизу, мы спустились, сели в машину и от нечего делать стали рыться в пакетах со стратегическими запасами, которых к концу года набралось изрядно. Нашли целую пачку жевательного м а р м е л а д а Лесли успела только попросить меня не смотреть, как она сдвигает маску и жует, когда э б и Гейл постучала в стекло. Как и мне, волосы ей достались не от того родителя, но я был мальчик, и меня просто-напросто стригли под ноль. А Эбби Гейл папаша вечно таскал по многочисленным парикмахерским родственникам и добрым соседям в надежде, что хоть где-то ее волосы приведут в порядок. Она всякий раз ныла, вертелась и мешала тому, кто в данный момент заплетал ей косичку или выпрямлял волосы с помощью бальзама либо плойки. Но папочка был не преклонен. Дочь ни в коем случае не должна его позорить своим видом. Произвол закончился, когда э б и Гейл исполнилось одиннадцать, и она совершенно спокойно, без скандала заявила: у нее теперь Есть телефон детской службы доверия, и любой, кто подойдет к ней с шиньоном, плойкой или, п р о с т и господи, горячей расческой, будет иметь дело с обществом защиты детей. И с тех пор она стягивает свою а ф р у которая становится все пышнее и пышнее, на затылке в пучок. Он не поместился под капюшон зимней розовой куртки, поэтому э б и Гейл вышла к нам в огромной вязаной р а с т а м а н с к о й кепке. Классически й негритос в представлении расистов семидесятых годов. Мама говорит, прическа Эбби Гейл стыд и позор, так ходить нельзя. А мне очевидно, что кепка, надетая поверх гигантского пучка, хорошо защищает от дождя лицо. Я открыл заднюю дверь и Эбби Гейл села в машину. А где же твой я г у а р спросила она. У моего шефа есть самый настоящий раритетный я г у а р Марк 2 с однорядным двигателем на 3,8 литра. Я как-то припарковал его во дворе, заехав к родителям, и с тех пор он стал местной легендой. Такой раритет считается крутым даже по меркам подростков, выросших на смартфонах, в то время как мой ярко-оранжевый ф о р d СТ всего лишь обычная полицейская машина. Ему пока запретили ездить на я г у а р е сказала Лесли. Надо пройти дополнительный курс вождения. А, -а, а, потому что ты врезался в скорую помощь и столкнул ее в реку? Ничего я никуда не сталкивал, буркнул я, выруливая на л е й т о н Роуд и решил вернуться к насущному вопросу. А где именно в школе ты видела это привидение? Не прямо в школе, ответила Эбби Гейл, а под школой. Там, где поезда ходят, и не привидение, а призрака. Речь шла об л и ж а й ш е й школе э к л э н д Баргли, той самой, в которой учились бесчисленные поколения обитателей Пекуотер и с т е й т включая меня и э б и Гейл. Найтингейл обязательно поправил бы э б и Гейл и меня насчет бесчисленных поколений. Я, конечно, вру. Их было от с и л ы четыре. Школу-то построили только. В конце шестидесятых ее здание третье по счету вверх по Дартмут-Парк Хилл явно проектировал какой-то страстный поклонник Альберта Шпейера. Альберт Шпейер, 1905-1981 год, архитектор, рейхсминистр вооружений и военного производства. Особенно его позднего творчества колоссальных военных сооружений Атлантического вала. Из этой школы с ее тремя башнями и толстыми бетонными стенами легко можно было бы контролировать стратегически важный перекресток пяти улиц, да так, чтобы ни один летучий отряд Алингтонской легкой пехоты не подобрался по т а ф н е л л п а р к На Инжестер-роуд я нашел пятачок прямо возле школы и припарковался там. Мы вышли из машины и двинулись хрустя гравием к пешеходному мосту за школой. Под ним тянулась двухпутная линия. Ветка, идущая на юг, скрывалась в туннель как минимум на два метра ниже северной. Это означало, что нам надо одолеть целых два пролета скользких ступенек, чтобы подняться на пешеходный мост и оглядеть окрестности сквозь сетку ограды. Школьная спортивная площадка и крытый спортзал. Находились на бетонной платформе как раз между двумя рядами рельсов. И на схеме, и отсюда с моста все это выглядело точь в точь как бункер для подводной лодки. Вон там, показала э б и Гейл на левый тоннель. Ты что ходила по путям? Нахмурилась Лесли. Ну я осторожно. Но Лесли сердилась. Да и я, по правде сказать, тоже. Ходить по рельсам смертельно опасно. В год около шести-десяти человек гибнет под колесами поездов. Плюс у этой статистики только один: когда кого-то на смерть сбивает поезд, это не наша головная боль, а транспортной полиции. Хороший, правильный полицейский не станет делать глупости вроде прогулки по рельсам без предварительной оценки рисков. По всем правилам я сейчас должен был связаться с транспортниками, чтобы они выслали на место техническую группу по обеспечению безопасности. Эта группа, возможно, перекрыла бы движение в обе стороны линии, дабы мы с э б и Гейл могли отправиться на поиски призрака. Допустим, я не стану им звонить. Но случись что с э б и Гейл, я однозначно попрощаюсь с карьерой. Да наверняка и с жизнью тоже. учитывая патриархальные западноафриканские взгляды ее папочки. А если позвонить, придется объяснять, что именно я ищу в тоннеле, и, конечно, транспортники поднимут меня на смех. Подобно юным героям древности, я предпочел возможную гибель неизбежному позору. Лесли, правда, заметила, что неплохо бы сперва глянуть расписание. В воскресенье же напомнила Эбби Гейл. Путевые работы весь день. А ты откуда знаешь? у д и в и л а с ь Лесли. Специально проверила. А почему у тебя лицо отвалилось? Болтала слишком много, вот и отвалилось. Где спускаться будем? Поспешно вмешался я. Из-за близости к железной дороге земля здесь была дешевая, и с обеих сторон от путей тянулись муниципальные жилые дома. На северной стороне за одной такой многоквартирной коробкой. Виднелся п я т а ч о к жухлой травы, окруженный кустами, а за ними сетчатый забор. Сквозь кусты проходил узкий лаз, как раз ребенку пролезть. Он вел к дре в заборе и соответственно к путям. Скручившись, мы полезли через кусты вслед за э б и Гейл. Лес, л е ш а я й впереди, ехидно фыркала, когда ветки хлестали меня по лицу. У забора она остановилась, внимательно осмотрела дыру и сказала. Сетку не резали, а просто растянули. Скорее всего лисы. Под ногами у самого забора валялось множество банок из-под колы и пакетиков от чипсов и шоколадок. Лесли расшвыривала их на с к о м б о т и н к а Нарики, заметила она. э т у дуру еще не разнюхали. Шприцов не видно. А ты-то откуда про нее знаешь? Спросила она Эбби Гейл. Да с моста увидела, ответила та. Держась как можно дальше от рельсов, мы спустились под мост и направились к о входу в тоннель. Его стены до самого верха покрывали граффити, поверх аккуратных круглых букв искусно выведенных с помощью баллончика и уже слегка выцветших, п е с т р е л и всевозможные каракули начинающих художников, нарисованные чем попало от аэрозольной краски до маркера. Виднелась даже пара свастик. И все равно этот бункер для подлодок вряд ли впечатлил бы адмирала д е н и ц а Под мостом нас хотя бы не до н и м а л о морось, правда в о н я л о мочой, но вряд ли человеческой, уж очень едким был запах. Наверняка тоже лисы, подумал я. Своими гигантскими размерами, плоским потолком и толстыми бетонными стенами это место скорее напоминало заброшенный склад, чем железнодорожный тоннель. Так где-то его видела? Снова спросил я у э б и Гейл. в о н там, подальше, где темно, ответила она. Как же иначе-то, подумал я. Лесли спросила, за каким чёртом она вообще сюда лазила. Хотела увидеть Хогвартс Экспресс, сказала девчонка. Ну, не прямо настоящий Хогвартс Экспресс, тут же поправилась она. Потому что такого поезда не существует на самом деле, правда? Ведь так что это никак не мог быть Хогвартс-Экспресс. Но вот у подружки Кары окна выходят на железную дорогу. Так она сказала, что там иногда ездит паровоз. Эта штука ведь так называется, да? Вот она и подумала, что его снимали в роли Хогвартс-Экспресса. Ну в кино про Гарри Поттера, уточнила она. А с м о с т а нельзя было посмотреть, спросила Лесли. н а едет слишком быстро, помотала головой э б и Гейл, не успевая пересчитать колеса. В кино был локомотив GWR 4900 класс 5972, там схема колес 460. А ты у нас оказывается настоящий трейнспоттер, улыбнулся я. Не знал. Трейнспоттинг. Цель трейнспоттеров. увидеть все локомотивы, а по возможности вагоны, курсирующие в стране. С этой целью они собирают подробную информацию о движении поездов по железнодорожной сети и обмениваются ею, обсуждают все увиденные новинки. Да ну тебя! э б и Гейл стукнула меня кулаком по руке. Трейнспоттеры коллекционируют номера поездов, а я хочу проверить свою догадку. Это совсем другое дело. Так ты видела этот поезд? Снова спросила Лесли. Нет, сказала э б и Гейл, но зато я видела призрака. Потому и хотела, чтобы Питер приехал. Я спросил, где конкретно видела, и э б и Гейл показала отметки, которые сделала на стене мелом. И ты уверена, что привидение появилось на этом самом месте? Уточнил я. Призрак, недовольно поправила э б и Гейл. Ну сколько можно повторять? Но сейчас-то его тут нет, заметил я. Хм, еще бы, фыркнула э б и Гейл. Если бы он тут был все время, кто-нибудь давно бы уже заметил и сообщил. В точку, подумал я. д о б е р у с ь до безумства, обязательно проверю, не было ли похожих заявлений. Рядом с общей библиотекой я нашел подсобку, в которой были архивные шкафы с документами до военной поры. Среди них попадались тетради. От корки до корки полные наблюдений за призраками. Видимо, это было популярное хобби у тогдашних будущих волшебников. Ты не сфотографировала его? – спросила Лесли. Я ждала поезд, поэтому заранее включила камеру на телефоне, – сказала Эбби Гейл. Но когда сообразила, что можно и призрака снять, он уже исчез. Лесли обернулась ко мне. Чувствуешь что-нибудь? Я шагнул точно туда, где, по словам э б и Гейл, появился призрак. Стало зябко, и сквозь запахи лисьи мочи и мокрого бетона едва уловимо потянуло бутановым топливом. Донеслось хихиканье Матли, пса из мультика, и далекий глухой рев гигантского дизельного двигателя. Магия всегда оставляет следы, в е с т и г и и Если говорить научным языком, лучше всего вестигии держат камень, а хуже всего п л о т ь живых существ. Бетон в этом смысле от камня почти не отличается, и все равно следы магии могут быть очень слабы. Ничего не стоит перепутать их с плодами собственного воображения. Умение отличать одно от другого важнейший навык, без которого не обойтись, если хочешь заниматься магией. Холодно, например, сейчас было и снаружи, а хихиканье, самом делешное или нет, могло исходить от Эбби Гейл. Но вот запах газа и рев двигателя указывали на трагедию вполне понятную и знакомую. Ну, не выдержала Лесли. Я лучше нее улавливаю вестиги и не только потому, что учусь дольше. Что-то есть, кивнул я. Хочешь повесить светлячок? Лесли вынула из телефона аккумулятор и велела э б и Гейл сделать то же самое. Та не поняла, и я сказал: "Магия уничтожит микропроцессор, если батарейка будет внутри". А вообще как хочешь, это же твой телефон. Эбби Гейл достала из кармана Эриксон последней модели привычным движением сняла крышку и извлекла аккумулятор. Я кивнул Лесли, мол, теперь можно. Свой аккумулятор вынимать не стал. Один кузен с двенадцати лет, умеющий взламывать защиту на телефонах, уже давно установил мне ручной выключатель. Лесли вытянула вперед руку, произнесла волшебное слово, и шарик света величиной с мяч для гольфа поднялся над ее ладонью. Волшебное слово было люкс, а само заклинание в быту называется светлячок. Это первое, чему наставники учат будущих магов. Светлячок Лесли озарил тоннель неярким жемчужным светом. По бетонным стенам пролегли мягкие тени. Вау! выдохнула э б и Гейл. Вы реально колдуете? Вот он, сказала Лесли. Около стены появился какой-то парень, лет восемнадцати двадцати, белый, с неестественно светлыми волосами. собранными с помощью геля в шипы. Одет он был в рабочую куртку и джинсы, на ногах были дешевые белые кроссовки. При помощи баллончика с аэрозольной краской он тщательно выводил какую-то надпись на своде тоннеля, но краска распылялась почти без шипения и не оставляла никаких следов на бетонной стене. Когда Райтер встряхнул свой баллончик, характерного звука я тоже не услышал. с в е т л я ч о к Лесли потускнел и стал из жемчужного красным. Добавь чуть-чуть силы, посоветовал я. Лесли сосредоточилась, шарик снова вспыхнул, но сразу померк. Шипение краски стало громче, надпись на стене начала проявляться. Тянулась она от самого входа в тоннель, самоуверенности автору было не занимать. Будьте добры, друг, прочитала Эбигейл. И как это понимать? Я приложил палец к губам и глянул на Лесли. Та помотала головой мол, силы у меня хватит, могу хоть весь день держать. Но я, конечно, этого допускать не собирался. А потому достал из кармана казенной блокнот и ручку и самым профессиональным полицейским тоном окликнул художника: Простите. Можно вас на минутку? В Хэндоне будущим копам на полном серьезе ставят голос. Цель выработать тон, который пробьется сквозь все, что может затуманить сознание гражданина, будь то алкогольные пары, пелена ярости или внезапное чувство вины. Парень даже не повернул головы, вынул из кармана второй баллончик с краской и принялся штриховать краешки буквы К. Я попробовал еще пару раз, но он, не обращая внимания, продолжал сосредоточенно зарисовывать внутреннюю сторону К. Эй, белобрысый, подключилась Лесли. А ну прекрати и повернись, когда с тобой разговаривают. Шипение умолкло. Парень рассавал баллончики по карманам и повернулся к нам. Лицо было бледное, угловатое, глаза скрывали темные очки аля Оззи Осборн. Я занят, сказал он. Мы заметили, кивнул я и показал удостоверение. Как тебя зовут? Макки, ответил он и повторил, разворачиваясь обратно к стене. Я занят. И чем же? спросила Лесли. Делаю этот мир лучше. Это призрак, изумленно выдохнула Эбби Гейл. Ты же сама его увидела и позвала нас посмотреть, напомнил я. Да, в тот раз он был гораздо прозрачнее. Я объяснил, что сейчас призрак поглощает магию Лесли и становится более плотным, и, конечно, за этим последовал вопрос, которого я так боюсь: а что вообще такое магия? Никто не знает, ответил я. Наверняка могу сказать только, что электромагнитные излучения тут н и причем. Может тогда... Мозговые волны, предположила э б и Гейл. Вряд ли, покачал я головой. Мозговые волны – это электрхимия. о Но если в голове идут электрхимические о процессы, они должны как-то проявляться внешне. Поэтому все магические феномены мы списываем на действие волшебной пыльцы либо квантовой запутанности, которая суть то же самое, только со словом квантовая. Ну так что, будем разговаривать? Не выдержала Лесли, и шарик у нее на ладони слегка колыхнулся. Или я гашу? Эй, Макки, позвал я. Поди ка сюда на пару слов. Но Макки не собирался отвлекаться от своих художеств. Он продолжал аккуратно штриховать внутреннюю часть буквы. Я занят, повторил он. Делаю мир лучше. И каким же образом? Макки наконец решил, что К готова и отошел на пару шагов полюбоваться своим творением. Мы с девчонками старательно держались как можно дальше от рельсов, а вот он либо намеренно захотел рискнуть, либо, что вероятнее, просто забыл об опасности. Я увидел, как э б и Гейл беззвучно прошептала а о чёрт», поняла, видимо, что сейчас будет. Потому что, сказал Макки. И тут его сбил призрачный поезд. Он промчался мимо совершенно бесшумно и незаметно, обдав нас жаром и вонью дизельного топлива. Макис м е л о с рельсов, и он свалился б е с ф о р м е н н о й кучей прямо под буквой Д в слове "другу", издал странный булькающий звук, дернул пару раз ногой и затих. А затем растаял и вместе с ним и с ч е з л а Надпись на стене. Теперь-то можно гасить, спросила Лесли. Шарик не становился ярче. Макки по-прежнему поглощал из него магическую энергию. Подержи еще чуть-чуть. Послышался негромкий шорох. Обернувшись к входу в тоннель, я увидел прозрачный силуэт. Он начинал выводить на стене букву Б с помощью все того же баллончика аэрозольной краски. Проявляется циклично, пометил я в блокноте. Возм. Точка. Невосприимчив. Потом кивнул Лесли. Та погасила светлячок и маки сразу же исчез. э б и Гейл опасливо прижавшись к стене тоннеля, глядела, как мы бегло осматриваем полоску земли вдоль рельсов. На полпути к выходу я наклонился и выудил из перемешанного с мусором песка очки Макки, вернее, то, что от них осталось, сжал в ладони и закрыл глаза. Когда речь идет о вестигиях, и металл, и стекло могут вести себя одинаково непредсказуемо, но сейчас я, хоть и с трудом, уловил пару баррэ на электрогитаре. Отметил в блокноте, что очки. Вещественное доказательство существования этого призрака. И задумался: стоит ли брать их с собой? Что станется с призраком, если оттуда, где он появляется, забрать его вещь, его неотъемлемую часть? И если он от этого пострадает или вовсе исчезнет, будет ли это преступлением против личности? И считается ли личностью бесплотный дух? Из тех книг о призраках, что стояли на полках общей библиотеки Безумия, я не прочитал и десятой части, а по правде говоря вообще только те, что велел Найтингейл, ну и еще несколько вроде Вольфа и Полидори, которые нужны были в ходе расследования. Из прочитанного я уяснил одно: отношение официальных магов к призракам сильно менялось с течением времени. Сэр Исаак Ньютон, основатель современной магии, похоже, считал призраков досадным изяном, ъ портящим прекрасный облик его чистой, уютной вселенной. В семнадцатом веке все оголтелы принялись классифицировать духов, словно животных или растения, а в эпоху просвещения велись горячие дискуссии на тему свободной воли. Современники же королевы Виктории четко разделились в этом смысле на две партии. Одна полагала, что призраки — это души, которые следует спасать. Другая же считала их своего рода бестелесными паразитами и призывала искоренять. А в тридцатые годы, когда релятивизм и квантовая теория, ворвавшись в безумство, нарушили там старые порядки и сорвали вековые покровы, рассуждения о призраках достигли накала. И несчастные духи попали под раздачу, став удобным материалом для всевозможных магических опытов. Ибо все пришли к единому выводу: призрак — это неодушевленный оттиск ушедшей жизни, нечто вроде граммофонной записи. А значит, этический статус у него такой же, как у плодовой мушки в биолаборатории. Я пытался выяснить подробности у Нейтингейла, как никак он застал этот период. Но он сказал только, что в те времена нечасто появлялся в безумстве, постоянно колесил туда-сюда по всей империи и даже ее окрестностям. Я спросил с какой целью, и он ответил, помню только, что составлял великое множество отчетов. Правда, никогда толком не понимал, зачем. Я не считал, что призраки являются душами, но решил на всякий случай соблюдать нормы этики, пока не узнаю, чем же они являются. Раскидал носком ботинка мусор там, где показала э б и Гейл, и зарыл очки в п о л у ч и в ш е й с я неглубокой ямке. Потом записал в блокнот точное время и место обнаружения призрака, чтобы, добравшись до безумства, внести эти данные в базу. Лесли в свою очередь отметила расположение дыры в заборе, но поскольку официально все еще числилось на больничном, вызывать транспортную полицию все равно пришлось мне. Мы купили э б и Гейл Твикс и банку колы, заставив дать честное слово, что она и близко не подойдет к этой железной дороге, пусть т а м едут хоть десять Хогвартс-экспрессов. Я надеялся, что став свидетельницей трагической, хоть и призрачной кончины Макки, Девчонка сама не захочет больше сюда соваться. Мы завезли ее домой и поехали к себе на Расселсквер. Куртка ей маловата, заметил, спросила Лесли. И ты видел, чтоб нормальная девчонка так интересовалась паровозами? Думаешь, у нее с родичами проблемы? Лесли засунула палец под маску, чтобы почесать лицо. Ни хрена эта штука не гипоаллергенная. Так сними, и посоветовал я. Мы почти приехали. Думаю, тебе стоит сообщить о своих опасениях в службу социальной защиты, сказала Лесли. А ты отмечала время? Если ее родители и твои знакомые не дала себя увести от темы, Лесли, это не повод закрывать глаза на такие вещи. Ты окажешь ей очень плохую услугу, если ничего не сделаешь. Хорошо, сказал я. Поговорю с мамой. Так ты засекла время? Сколько было минут? Пять, разве? А по-моему около десяти. Лесли можно колдовать всего по пять минут в день. Это одно из условий, на которых доктор Валит разрешил ей поступить в ученицы Кнайтингейлу. Кроме того, он обязал ее вести магический дневник, каждый раз подробно расписывая используемые заклинания. А еще... Раз в неделю ей надо таскаться в королевский госпиталь и засовывать голову в магнитно-резонансный томограф. Доктор в а л и д проверяет, не появилось ли у нее в мозгу патологических изменений первых признаков гипермагической деградации. Если злоупотреблять магией, в лучшем случае можно заработать обширный инсульт, а в худшем аневризму сосудов головного мозга, которая несет верную смерть. до изобретения МРТ смерть адепта была первым и единственным признаком передозировки магии. Неудивительно, что мало кому хотелось колдовать ради удовольствия. Нет, пять, у п е р л а с ь Лесли. В итоге сошлись на шести. Старший инспектор отдела расследований убийств Томас Найтингейл, мой шеф, наставник и мастер. Ну, в смысле взаимодействия, мастер-ученик. И по воскресеньям мы с ним обычно вкушаем ранний ужин в так называемой малой столовой. Найтингейл чуть ниже меня ростом, худощавый, волосы у него темные, а глаза серые. На вид ему лет сорок, в за правду же гораздо больше. К ужину он обычно не переодевается, но я сильно подозреваю, что это чисто из солидарности со мной. Сегодня нас ждала свинина в сливовом соусе. Вот только Молли почему-то считает, что идеальный гарнир к этому блюду — йоркширский пудинг с т у ш е н о й капустой. Лесли, как обычно, ушла есть к себе в комнату. Несколько ее не осуждаю. Трудно есть йоркширский пудинг, сохраняя достоинство. Мне надо, чтобы вы завтра совершили небольшую вылазку за город, сообщил н а й т и н г и л В самом деле. Куда же на этот раз в х е н л и о н т е м с А что там такое? Возможно, очередной крокодильчик. Профессор Пост-Мартин провел кое-какую работу и нашел еще нескольких членов клуба. Все метят в сыщики. Усмехнулся я. Хотя это я з р я Профессор Пост-Мартин, хранитель университетских архивов и Оксфордский сторожил. Как никто другой годился для поиска студентов, которых подпольно учили магии. Нам уже и з в е с т н о минимум о двух. Из них выросли черные маги и мерзавцы очень высокого пошиба. Один действовал в Лондоне еще в ш е с т д е с я т ы е а другой и сейчас жив здоров. Нынешним летом он пытался скинуть меня с крыши, до земли было целых пять этажей, так что я обиделся. Думаю, Постмартин всегда числил себя с ы щ и к о м л ю б и т е л я м сказал Найтингейл. Особенно, если говорить о сборе университетских слухов. Теперь он уверен, что обнаружил одного крокодильчика в Хенли, а другого в нашей богоспасаемой столице. Аж в Барбикане, представляете? Словом, поезжайте завтра в Хенли и проверьте, действительно ли профессор обнаружил адепта магии. Если что. Порядок действий вам знаком, а мы слесли тем временем навестим второго. Я промокнул старелки сливовый соус последним кусочком пудинга. Боюсь, х е н л и лежит за границами моей территории. Что ж, это прекрасный повод их расширить, ответил Найтингейл. Кроме того, вы сможете за одно навестить Беверли Брук в ее сельском уединении. Думаю, она по-прежнему живет в верхнем течении Темзы. Интересно, подумал я. Он это в переносном смысле или в прямом? Был бы рад. И я так и думал. Улыбнулся Найтингейл. Лондонская полиция почему-то не удосужилась разработать специальную форму для отчетов по призракам. Пришлось самому состряпать ее в э к с е л е В прежние времена в каждом полицейском участке был с в е р щ и к чьи обязанности входило поддерживать порядок в архиве и сортировать каталожные карточки сообразно тематике местные правонарушители старые дела всяческие слухи и тому подобное то есть делать все чтобы облаченные в синюю форму герои закона и порядка могли пойти и сразу постучать в нужную дверь или хотя бы в соседнюю в Хендоне даже сохранился кабинет с в е р щ и к а Запыленная каморка, полностью забитая ящиками к а т а л о ж н ы х карточек. Курсантам показывают это помещение и в полголоса рассказывают о далеких днях прошлого столетия, когда данные вручную писали на клочках бумаги. В наши дни, имея соответствующий уровень доступа, получить информацию можно в считанные минуты. Просто заходите в терминал AWARE и выбираете нужную базу. В Крис хранятся заявления о преступлениях, в Кримент оперативная информация, в н к а л т библиотека учебных программ, а в Мерлин данные по преступлениям против несовершеннолетних. Но безумство официальное хранилище таких материалов, о которых д о б р о п о р я д о ч н ы е копы предпочитают не говорить, не доверяет электронным базам данных. До них могут добраться все. Кому не лень, хоть репортеры из Daily Mail нет. Безумство пользуется старым добрым средством передачи информации живым словом. Основная часть этой информации поступает Найтингейлу, а он все записывает, надо признать, исключительно разборчивым почерком на листах обычной бумаги. Эти листы я потом складываю в нужные папки после того, как перенесу краткое содержание на карточку размером. пять на три дюйма и помещаю ее в соответствующую секцию каталога общей библиотеки. В отличие от шефа, я набираю отчету на ноутбуке на специальном бланке, потом распечатываю и прячу соответствующую папку. В общей библиотеке таких папок, наверное, тысячи три или даже больше. И это не с ч и т а я тетради с описанием призраков. С тридцатых годов они нигде не учитывались. Когда-нибудь я их внесу в базу, но для этого, наверное, придется научить Молли печатать. Покончив с бумагами, я на полчаса, предел моих возможностей, погрузился в творчество Плиния старшего, который прославился в веках тем, что его, во-первых, угораздило написать первую в мире энциклопедию, а во-вторых, плыть мимо Везувия, когда тот учинил свое показательное выступление. Закрыв книгу, я взял Тоби и пошел гулять с ним вокруг Рассел-сквер. Заглянул в маркиз, выпил пинту пива и, вернувшись в безумство, завалился спать. Если отдел состоит из одного старшего инспектора и одного констебля, то угадайте, кто из них отвечает на ночные звонки? Угробив три мобильника подряд, я завел привычку в стенах особняка отключать телефон. Но это... означало, что если будут звонить по работе, Молли возьмет трубку внизу в атриуме, а потом придет за мной, встанет в дверях спальни и будет стоять до тех пор, пока я не проснусь от чистого животного ужаса. Я уже и табличку "Стучите" вешал и дверь изнутри закрывал и стулом ее подпирал. Эх, б е с п о л е з н о Нет, я очень люблю стрепню Молли. Но как-то раз она меня самого чуть не съела, потому одна только мысль о ней беззвучно вплывающая туда, где я мирно сплю, почти лишила меня этого самого сна. Понадобилось два дня тяжелого труда и помощь эксперта из музея науки, чтобы провести наконец ко мне в спальню добавочную телефонную линию. И вот теперь. Когда могучему воинству закона и порядка и м е н у е м о м у лондонской полиции бывают нужны мои особые услуги, мне шлют вызов по изолированному медному проводу. Вызов этот достигает моих ушей посредством электромагнитного звонка, который издает телефонный аппарат в бакелитовом корпусе. Он лет на пять старше моего папы и издает звук по музыкальности равный грохоту отбойного молотка. Но это все равно лучше, чем Молли. Лесли называет это приспособление горячей линии Супермена. Оно-то и разбудила меня в три с лишним часа ночи. Вставай, Питер, раздался в трубке голос инспектора с т е ф а н о п о л у с Пора немножко поработать как нормальный коп.